Его разбудило тихое шуршание. Данила открыл глаза, проморгал со с просоня, отклеился от стены и непроизвольно ухнул. Боль в раненом плече, которую они на руках отрежал ночью, дала о себе знать довольно жестоко, а еще сильно чесалась тыльная сторона ладони, на которой восплеснулась пара красных следов. Не иначе вчера в тумане какую-то растительную пакость случайно зацепил и не заметил, или на я у чемо-каря был. Но это всё мелочи. Главное, левая рука, несмотря на боль в плече, уже двигается почти нормально. Снайпер сидел у костра поджав ноги и аккуратно очищал ножом скотч с серебристой гранаты. Ещё две лежали перед ним, похожие на ночных черепах, зажавших в зубах металлические кольца. Всего три осталось, сообщил он, заметив, что разведчик проснулся. То есть с боезапасом у нас не густо. Лови. Он вытащил из кармана что-то продолговатое и бросил Даниле. Отловив брошенное здоровой рукой, парень повертел в пальцах завёрнутый в цветную бумагу подарок, а после поднял на снайпера недоуменный взгляд. "Белково-углеводный батончик", пояснил он. "Полдня жрать не захочется, так что жуй поскорее и пошли. Вода во фляге, держи". Батончик оказался сладким до приторности, слочь мёда, но никак не вкуснее, и пить от него захотелось сразу же. "Ты с водой по ответстве", предупредил снайпер. По моей информации, колодец у нас на пути только один, но вполне возможно, что он только через пятьдесят лет появится. Снайпер был прав: воду в походе лучше биречь. И Данила завинтил крышку фляги. Чего чего, а воды в Кремле было хоть залейся. Глубочайшие надежные колодцы были пробурены еще задолго до последней войны и до сего дня работали исправно. Но то в Кремле. Теперь о нем можно забыть и привыкать к новой жизни. Теперь смотри сюда и запоминай. сказал снайпер, берясь за вал. Ещё раз оружие бросишь, расходимся. Мне второй номер нужен, чтобы меня прикрывал, пока я по целям работаю, а не грудью на обзор у бросался. Ясно? Данила Кивнул, чуть не сгорая от стыда. Далее, с огнестрелом дело имел только честно. Вал только в руках держать доводилось, буркнул Данила. Но из фузеи стрелял не хуже других, и из пистолеля с 10 шагов в туза попадал. 10 из 10, слегка удивился снайпер. Два из трех выдавило из себя признания Данила. Порох недешев, потому мы и больше метательным ножам доверяем. Но пару раз в неделю стрельбы в разведке обязательны. А ты значит разведчик? Разведчик, набучился Данила. А что? Ничего, пожал плечами снайпер. Лет тебе сколько, разведчик? Из девки в голосе командира Данила не нашел, и потому ответил солидно, как подобает настоящему мужчине три года назад ставшему воином. Годов хватает, девятнадцать. Из ряда нырнул снайпер, протягивая разведчику оружие. Ну, коль стрельбы были дважды в неделю, и вал в руках держал, на пробу. На дереве яблоко видишь? Данила сквозь просвет в стеблях в юна посмотрел в ту сторону, куда указывал снайпер. На другой стороне раздолбанного асфальтового ватракта было болото, в которое много лет назад съехало здание, похожее на вершину тяжёлой булавы. Сейчас из просветов его окон высовывались болотные яблони. Увешанные ядовитыми плодами величиной с два кулака. С виду красивые, красные, аппетитные, сами в рот просятся. Окуснёшь и тут же у дерева ляжешь. Голова всё соображает, а ни рукой, ни ногой пошевелить не сможешь. Так и будешь лежать чуркая, чувствуя, как проникают под кожу и сосуд кровь ядовитые корни страшного дерева. Отсюда попадёшь. Вместо ответа разведчик вскочил на одно колено и вскинул вал. Предохранитель выключи, напомнил снайпер. Данила закосил губу. И почему он всё больше чувствует себя не разведчиком, способным на то, что недоступно многим, а учеником, постигающим озы, причём учеником не из лучших. Поперечная кнопка позади спускового крючка, вроде она это переключак режимов огня, сказал снайпер. И ещё варианты. Убрав ладонь с рукояти, Данила перевёл вниз рычажок и передёрнул затвор. Сейчас вроде точно всё правильно сделал. А теперь раздался чутьлевая хшик. И достаточно звучная ляска затвора. Автомат словно живой дёрнулся в руке. Мимо. Чуть выше возьми, посоветовал снайпер. Начальная скорость пули небольшая, соответственно, имеет место быть существенная крутизна траектории её полёта. Делай выводы. Данила прицелился в невидимый отсюда длинный черенок, на котором висела цель, и плавно нажал на спуск. На этот раз выстрел оказался результативнее. Яблоко взорвалось, обдав кровью нижние ветки. И сразу к опалому пятну потянулись жадные корни, как хозяина яблока, так и его соседей. Медленно, но неотвратимо. "Сойдёт", кивнул снайпер и поморщился. "Пакость какая". "Ты о чём?" удивился Данила, а да Даниэль задовольно результатам своего выстрела из древней фузии. "Да так, флора у вас тут больно мирская. Ты про деревья, что ли?" "Вот интересно, гость из прошлого попался. А какие интересные ещё могут быть деревья?" Да ладно, проехали. В общем, так. Слушай обязанности второго номера, то есть твои обязанности. Несёшь мой рюкзак и осуществляешь огневое прикрытие. Причём по очереди, забудь. Стреляба только одиночными. Наблюдаешь за местностью, особенно за тем, что у меня за спиной делается. В случае погони заметаешь следы. Разведчик должен знать, как это делается. Если надо будет, лезешь на дерево или куда придётся из более высокой точки и корректируешь огонь. Растяжки ставишь тоже ты, если будет чем, конечно. Усмехнулся снайпер. Вопросы есть? Вопросов не было. Нормальная инструкция для боярского телохранителя в отсутствии оруженого са с поправкой на старинное оружие. Исходя из того, что слово разведчика не рушимо, и он дал согласие быть вторым номером, нормально. Главное сапоги не чистить и шапку не ломать, что порой бояре пытаются заставить делать молодых воинов. Остальное вполне по чину. Ну что ж, стрелок, пошли. сказал снайпер и разведя руками живую стену из стеблей вьюна, шагнул наружу. Над горизонтом занимался багряный рассвет. Будяр у окрылов, которые в отличие от своих предков спали не вниз головами, а заставали по ночам на вершинах развалин, словно статуи демонов. Везде, куда хватало взгляда, были эти развалины, к виду которых кремлевские привыкли с малолетства. Интересно, какими были дома вокруг кремля, прежде чем их развалили снаряды, а потом дало мало времени. Иной дом на половину занесенной землёю и поросшей травой уже и на дом не похож, а так не пойми чего холм, из которого местами выглядывают слепые квадратные провалы, когда-то бывшие дверями и окнами. Данила обернулся посмотреть при свете на здание, приютившее их на ночь. Такой же холм, только обжитый не травою и льмхом, а вином, из-под зарослей которого выглядывает полустертая рельефная надпись на чёрном металле Бан Си. Интересно, что здесь было написано. Названия ближайших улиц память кремлёвских жителей сохранила, хотя заросшие травой тропы между развалинами вряд ли можно было назвать улицами. Вот в Кремле улицы, а это так, одно название и осталось. А вот чем были 200 лет назад руины зданий? Кто ж теперь вспомнит? Это что? Данила повернул голову. Над болотом вставал белёсый туман, родной брат наведённого шамами вдоль восточной стены Кремля, только скорее всего естественного происхождения. А из болота на берег лезло жуткое с виду существо, держав пасти большущую рыбину от двух головах. На болотного гостя внимательно смотрел снайпер через прицел СВД, терпеливо дожидаясь разъяснений. Существо было крупнее среднего человека раза в два, имело длинные пальцы с перепонками между ними на ногах и руках, и грязно-бурую кожу, покрытую наростами. Пасть твари напоминала капкан, который Данила видел в музее. Над капканом возвышался мелкий по сравнению с ним череп, без намёка на какие-то выступы или впадины. "Болотник", сказал разведчик, пошевшись. Жуткая тварь питалась кровью плотоядных деревьев, а корням болотных яблонь было всё равно, какую плоть жрать. Вот и сейчас между деревьями и ничтостью происходил натуральный обмен. Болотник швырнул рыбину под корни ближайшей яблони, после чего повернул безглазовую башку в сторону людей и клацнул пастью. "Не стреляй", сказал Данила. Однажды наши убили такого вреди, после чего в Кремле эпидемия началась. Все колодцы оказались отравленными. Человек полста на тот свет ушло, прежде чем поняли, в чём дело. И моя мать среди них. Потом колодцы как-то сами очистились, но людей-то не вернёшь. "Мы и соболезнование", сказал снайпер, опуская винтовку. "Думаешь, сородичи болотника отомстили людям?" "Похоже на то", кивнул Данила. "Они с водой сильно дружны". Между тем с дерева упало несколько кровавых яблок. Одно тюкнуло болотника по плоскому грязному хвосту. Мутан заворчал, повернулся, ловко собрал поости яблохи, после чего немедленно скрылся в тумане, откуда послышался глухой всплеск. "Пошли отсюда, место сильно поганое", сказал Данила. "Здесь не подалёку площадь была, на которой без малого полтысячи лет назад Емельяна Пугачёва казнили. С тех пор место заклятым стало. То дом просядет в болото, то в кулачных боях, что здесь проводили, кого-то на смерть забьют". хотя вроде и не били особо, а после войны болото вернулось и поглотило всё, что можно, несмотря на то, что по водоотводному каналу проточная вода текла. Ну ты прямо историк, хмыкнул снайпер, забрасывая винтовку за плечо. Пошли, что ли? Обойдём маленько, сказал Данила. Малый Москворецкий мост болото сожрало, а чугунный вроде стоит до сих пор. Идти вправду было недалеко, рукой подать, если б не бетонно-земляные завалы. которые приходилось преодолевать, а в основном обходить. И, конечно, принесенный ветром туман с болота, вонючий и плотный, словно кисель, сквозь который приходилось продержаться почти в слепую, и в котором явственно слышалось подозрительное шуршание, словно миллионы крохотных ножек скребли по земле остаткам асфальта крохотными коготками. Бежим, заорал Данила. Стальные скалопенды нас учуели. Это что за хрень? На бегу выдохнул снайпер. Сороконожка с непробиваемым панцирем, пояснил разведчик. Сейчас они на максимально возможной для человека скорости огибали солидный кусок рухнувшей стены. Их тысячи в стае, любую органику жрут, боятся огня и воды. Чёрт, до моста бы успеть, пока не догнали. Теперь они бежали по прямой, благо особо крупных препятствий под ногами не наблюдалось. Возможно, поэтому шуршание за спиной немного отдалилось. Вот оно, наконец произнёс Данила. Мост. Мост и вправду сохранился неплохо. Не иначе шраченные и быки поспосоствовали. А так как пробежав по нему несколько шагов, снайперы Данила остановились одновременно. А это что ещё за кусок дерьма? В метрах в 20 впереди, там, где заканчивались и мост, и туман, проступила желеобразная коричневая гора высотой в рост человека, перегородившая всю немалую ширину моста. Бугристая желе слабо колыхалась под порывами ветра, а вытянутая вперёд дюжина трёхметровых холожноножек слабо двигались, ощупывая побитый бетон перед собой. Придётся искать другой путь, быстро сказал разведчик. Скалопендры всё равно не отстанут. Теперь понятно, почему наши дальше водоотводного не ходят. Ты на вопрос не ответил. Хотя, сказал Данила, название такое потому, что из виду как дерьмо, и сделать с ним ничего нельзя. Думаю, охотится оно так, ждёт, пока кто-то по мосту побежит, от кого-то спасаясь. А почему сделать ничего нельзя? Стрелы в нём вязнут, пояснил Данила. Пули тоже. Бомбу кидал кто-то, бесполезно. Всё равно что в пруд с нечистотами, а приблизится что живое, тут оно шустрым становится. Чавк и нет зверя. Слушай, может, побежали по набережной, а? Стало быть, нервный центр-то у него есть, задумчиво проговорил снайпер. Да и ко мне свой вал. Так, а теперь кинь в него чем-нибудь. Не стоит, сказал Данила. Желудочным соком плюнет, а отмыться нечем. В водоотводном тоже вода ядовитая. Ты приказы не обсуждай, второй номер, а исполняй, посоветовал снайпер. Когда надо спросить совета, я спрашиваю. Если ты заметил, когда не надо, не спрашиваю. Кидай, давай. Данила не стал спорить, тем более, что шуршание за спиной слышалось все явственнее. Он поискал глазами, чем бы кинуть, нашел существенный кусок покореженных металлических перил, держащихся на честном слове. Резким движением вывернул его из бетона и надсадно крякнув, метнул. После чего снара виста шлепнулся на живот. Котяк плелется веером в направлении прилетевших подарков. Глядишь, основные слюни над головой пролетят. Но все же что-то да как происходит на мосту было интересно, потому рискуя зрением Данила приподнял голову, проследил, как перила, вращаясь в воздухе, спланировали чуть выше ложноножек и провалились внутрь. Чего? А хрен его знает, что такое котяк? Дерево, животное или мутант какой не поймешь. Дерьмо и дерьмо одним словом. Вот внутрь этой кучи и провалились перила. Раздался смачный чавк. Котях, несмотря на кажущуюся медлительность, среагировал мгновенно. Посредине кучи разверзлось чёрное отверстие, из которого вылетел обратно перекрученный до неузнаваемости кусок металла, вслед за чем раздалось негодующее шипение. Котях надулся, готовясь харкнуть смертью в обидчиков. Над головой Данила раздалось несколько быстрых пшик, будто дождь пролился на горячую сковороду. После чего котях замер на секунду, условно соображая, что же такое произошло. И вдруг, так и не плюнув, начал медленно растекаться на сотни ложнозножек. За несколько секунд внушительная гора концентрированного живого желе превратилась в огромную зловонную лужу. Так и будешь валяться на брюхе в позе удивленной игуаны? – поинтересовались сверху. Кто такая игуана? Данила не знал, но тем не менее намек увнял и быстро вскочил на ноги. И не только в намеке было дело. Из полосы тумана позади беглецов выплыл ковер стального цвета. окрывший площадь около десяти квадратных метров. Ковер со скоростью быстро идущего человека плыл по земле, а за ним тянулся широкий след ядовито-зеленой слизи. И за ними дерьмо тянется, сплюнул снайпер. Что за мир? Одна кровь и дерьмо. Похоже, пора сваливать, а то что-то не нравится мне твоей скалопендро. Договаривал он уже на бегу. Мост был слегка выгнутым, словно на спинка довольного кота, с которой остатки гатиха медленно стекали частью в водоотводный канал, частью на другой берег. Было видно, как высокая трава, которая коснулась мёртвой плоти странного мутанта, съёживается и моментально чернеет. Снайпер бежал легко, видно, что не только стрелять горазд, но и силой не обижен, хотя по виду и не скажешь, особенно в пыльники, что надёжно скрывает от посторонних взглядов всё, что под ним, в том числе и фигуру хозяина. Может потому его и носит снайпер. В такой-то одежке сразу и не поймешь, кто перед тобой. И пока будешь раздумывать, пытаясь заглянуть под капюшон, скрывающее лицо, может быть уже поздно. Котяк растекся не слабо. Лужа натекла метра три в диаметре, не меньше. Но снайпер перемахнул ее легко, словно перелетел в своем пыльнике, полы которого раскрылись на мгновение подобно крылам. Данила же перепрыгнул, как учили, длинно, рыбкой, с выходом на руки и перекатом. перекатился и зашепел от боли в раненном плече, забыл в горячке. "И что ты -то всё току верком, то перекатом? Проще надо быть естественнее", сказал снайпер, оборачиваясь назад, и судовитворение, в отвечая, как первые сороканожки, вткнувшись в остатки плоти Катиха, превратились в чёрные искривлённые запяты. Остальной ковёр откатился назад и замер, видимо, соображая, как преодолеть неожиданно возникшее препятствие. "Учили так", буркнул Данило, прислушиваясь к организму Вроде липкое, да теплое, не потекло по руке. Значит, повезло дважды, я от скалопендер спаслись и не придется по новой живое мясо перешивать. Переучивайся, сказал снайпер. В бою твои фокусы никого не удивят, а автомат лишний раз дал банёш об землю магазином, как пить дать. И считай, что безоружный остался. Держи и береги его, тогда он сбережет тебя. И пошли отсюда побыстрее, пока коврик не сообразил, как ему до нас добраться. Данила хрякнул про себя, принимая автомат обратно. Получается, снайпер всё просчитал заранее. Поэтому и не вернул Валуда своего прыжка, с двумя стволами через лужу перелетая. А ведь он прав, с такой машинькой кульбиты лучше не делать, как и с раненным плечом, кстати.